Глава 10. Или туда, куда всем надо. 7 июня 1941 года. В суббота. Главный разведчик погранотряда капитан Михаил Елизаров с середины мая всем видом излучал показное спокойствие. Если раньше волновался и писал докладные начальству, то последние дни ныне сообщал наверх исключительно факты, не дописывая никаких выводов. Нет, приспособленцем и трусом Михаил не был. Хотите проверить? Пойдите на него с ножом или с винтовкой, на которую надет боевой, а не эластичный штык. Днем граница радовала веселой, почти пасторальной картинкой. За рекой в бинокль виднелись красные черепичные и соломенные крыши домов польских сел и деревень. Зеленели засеянные поля. Мирно паслись стада коров. Единственное, что смущало – редкие патрули немцев и многометровые наблюдательные вышки с постоянно блестевшей на солнце оптикой. Но ночью посты пограничников слышали непрерывный гул транспорта, автомобилей, тягачей и, возможно, танков. Если сначала при разборе инцидентов германские пограничники занимали линию показной вежливости и всячески пытались подчеркнуть этим свою «дружественность», то к началу июня обнаглели настолько, что два их офицера перешли государственную границу, проходившую вдоль железнодорожной линии, и принялись вербовать железнодорожного сторожа. Хорошо пограничный отряд вовремя заметил нарушителей. На все протесты о нарушениях границы немцы начали заявлять «Мы не можем договориться с местным населением, а стрелять нам запрещено». В этом была своя доля истины. Бандитов и перебежчиков частенько поддерживало местное население. Новая граница по Бугу разделила не только два государства, но и живущих когда-то в одной стране родственников. Елизаров трезво оценивал ситуацию. Хватило одного урока. И Иносказательно высказав собственные соображения в штабе четвертой армии, он получил от хорошего знакомого убийственный ответ. Есть мнение, что пограничники сами усложняют обстановку, трусят и шлют панические донесения в ЦК партии, Генштаб и само правительство. Близкой войной этим летом не пахнет. Ни СССР, ни Германия не заявили друг другу никаких претензий. А все, что капитан видит, всего лишь элементы большой политической игры». Почему-то никто не допускал мысли о возможности немцев использовать излюбленный прием – нанести удар первыми. Это Михаил знал из истории Первой мировой, да и книги о полыхавшей войне в Европе читал постоянно. Но высовываться не стоило. При его должности и четко озвученной позиции руководства можно быстро покинуть место замоотряда по разведке. Сейчас не принято открыто говорить о положительных качествах возможного противника. Считается, что это вредно скажется на воспитании бойцов. А если Елизаров прямо даст собственную оценку немецким войскам, накапливающимся на другом берегу Буга, 9 из десяти напишут на него. А какой-нибудь проходимец уцепится и даст письму «Ход». И будешь ты вместо работы снимать с себя клеймо, обивая пороги инстанций. На тех, кто имел дело с разведкой и иностранцами, постоянно глядели косо. Усугублять ситуацию не стоило. Могло пострадать исключительно важное для страны дело. Кроме вермахта, первому в мире социалистическому государству угрожали многие. Перейти границу желали шпионы, диверсанты, контрабандисты, бандиты – да и просто перебежчики, ищущие хорошей жизни по разным берегам Буга. Елизаров имел глаза и уши по обе стороны границы. Но не стоит искать среди них Штирлицев и Зорге. На советских пограничниках работали поездные машинисты, смащики, стрелочники, скромные поселяне и жители пограничных городков. Были и отчаянные ходаки, нелегально проникавшие на ту сторону – и возвращающиеся через заботливо оставленные Михаилом окна. На сотрудничество они шли по разным причинам. Кто-то работал из патриотизма, кто-то думал сделать карьеру, кого-то припугнули судьбой родных и близких, а кто-то попутно и под солидной крышей решал вопрос нелегального товарооборота. Для разведки нет отбросов, но тех, кто очень любил деньги, под капитаном не ходило. И дело совсем не в твердых моральных принципах, тщательно подбираемых Елизаровым кадров. Валюты хронически не хватало даже оплатить добровольным помощникам текущие расходы. А вот двойные агенты встречались. Однако изымать их из оборота Елизаров не спешил, понимая ценность поставляемой противнику дезинформации. Никто не узнает в этом ладном командире с небольшим шрамом на щеке, бывшего студента филологического факультета Ленинградского университета. Доучиться так и не дали. В 1934 четвертом по комсомольскому набору его направили работать в ОГПУ. Окончив по первому разряду третью школу погранохраны, Елизаров попал в мурманский погранотряд. Финская война переродила его в хладнокровного разведчика. Дело, которым он занимался капризно и требует огромного терпения – «Не всякий кадр подойдет». Капитан обладал удивительным даром легко сходиться с людьми, понимать их настроение и даже менять его в интересах дела. Иному на такой работе пришлось бы нелегко. А Михаил будто чувствовал, когда стоит пошутить, снимая с человека тревогу, усталость или налет уныния, а когда проявить жестокость и принципиальность. И неудивительно, что Елизаров честно заслужил Орден Красной Звезды, выследив, наконец, ту проклятую диверсионную базу на финском кордоне Карья. Там и получил отметину на лице. В середине 40 Елизарова неожиданно перевели в 17-й погранотряд. Наверное, оценили неплохое знание языка. Родина остро нуждалась в образованных кадрах на новой границе. Работать в Бресте было сложно, но Михаил остался доволен. Кадры не ошиблись в капитане, и постепенно Елизаров поставил агентурную разведку погранотряда на приличный уровень. Разобраться в хитросплетениях донесений, сопоставить их с показаниями задержанных нарушителей и докладами с застав стоило большого труда. Но Елизаров справлялся и, начиная с апреля, делал неутешительные выводы. Все же курс логики входил в список изученных им предметов. Да и навык работы с противоречивыми данными капитан отточил еще в университете. Совсем непросто ориентироваться в заумных теориях корифеев немецкой философии. Ценили его и на той стороне, считая серьезным профессионалом и исключительно упертым большевиком. Абвер вел на Елизарова персональное досье. Имел словесный портрет. но ни одной фотографии. Выслушав своего агента, Елизаров искренне заверил Маю, что ничего ей не угрожает. Но вот второй сигнал о поведении неизвестного капитана заставил задуматься. Похоже, посетитель действительно решил поухлестывать за его подчиненной. Услышав прочетное число роз, Михаил чуть не рассмеялся. Ухажер явно начитался рыцарских романов, не вдаваясь в подробности правил этикета. Но не первый раз. Стоит выяснить личность этого Ромео и недолго побеседовать. Разговор с представителем всесильного ведомства, пусть и из пограничных войск, стопроцентно обламывал любого романтика. Но и немец, похоже, клюнул на местное тощее сокровище. Конкуренция, видите ли? «Один, как баран из-за ярки, второй, как глухарь на таку». Вновь прокрутив эпизод, Елизаров подумал, «А не использовать ли ситуацию и заставить этого неуклюжего соблазнителя поиграть с певичкой? Пусть на почве ревности немец потеряет голову». Михаил был совсем не прочь увидеть в одной постели дочку польского офицера и фашиста. «Сладкая парочка». где хорошо проинструктированная подруга пообщается с Гауптманом в нежной обстановке. А в том, что фашист занимается здесь разведкой, Елизаров нисколько не сомневался. А тот артиллерийский капитан, зная немецкий язык, может помочь заставить немецкого офицера наболтать лишнего, используя интернациональное средство общения. В том, что Гауптман обязательно появится в привокзальном ресторане, Елизаров не сомневался. Эриха Кона видели здесь несколько раз, легко установив имя и фамилию, завсегдатая при пограничном контроле. В голове пограничника зрели планы и комбинации. Решив лично заняться перспективным делом, он за день выяснил имя дважды загадочного посетителя ресторана, обладающего столь запоминающейся внешностью. «Капитан Максим Ненашев. Михаил даже фыркнул, понимая всю сакральность сочетания имени и фамилии человека. Он улыбнулся, понимая, почему тот дознаватель из погранкомендатуры, задержав пахнущего пивом капитана, сразу вообразил в нем шпиона. Ближе к вечеру он заглянул и к своему коллеге из третьего отдела управления Брестского укрепрайона. Несмотря на то, что могучую контору поделили, Личные контакты остались. Но тут каждому везло в одиночку. Узнав, что проситель хочет посмотреть личное дело капитана Нинашева, тот взял папку со своего стола. стротчик, бабник и алкаш», подумал Елизаров. «С ним проблем не возникнет. Знакомая публика». Но впечатление оказалось обманчивым. На просьбу одолжить ему Максима на пару вечеров Старший лейтенант госбезопасности лишь улыбнулся. «Я тебе ни нашего так просто не отдам. Он мой человек. И добровольно, сам...» Особист поднял вверх указательный палец. «Согласился сотрудничать с особым отделом, вскрыв факты вредительства в укрепрайоне. Так что речь теперь не об услуге. Надо договариваться». «Я должен подумать». Михаил понял, что от него хотят. В случае успеха упомянуть неоценимую помощь старшего лейтенанта в предстоящей операции. Когда реорганизовали органы, особисты неожиданно оказались в подчинении армии. Выявлять шпионские организации сразу стало сложнее, а отчетность надо сдавать ежемесячно. И попробуй, покажи в бланке одни нули. Однако то, что наш пострел везде поспел, Елизарова насторожила. Засветиться за несколько дней и в ресторане, и в погранкомендатуре, и в особом отделе – это надо уметь. Хорошо, но при одном условии. Расскажи, что нарыл твой капитан. Настал момент приема передачи дел. Последний кошмарный тревожный день, покидающего часть или сдающего объект командира. Вечные вопросы. Все ли умело промотанное им или личным составом вычислено? Насколько хорошо закрашены результаты неконструктивной, но хозяйственной деятельности? Все ли нужное временно возвращено на места или обоснованно списано? Короче, нашлась ли волна, способная разбить иллюминатор – и унести в стихию персидский ковер из кают-компании. Подписывая подробный рапорт флотского офицера о сём прискорбном случае, начальник мудро дописал. И рояль тоже. Майор Угрюмов, передавая доты капитану ни нашего не беспокоился. То, что достроено, не укомплектовано. Где укомплектовано, устраняют мелкие недостатки. А так, везде в углах казематов навалены кучи строительного мусора и копошатся инженерные команды, аврально монтируя вооружение, оборудование и бронированные двери. Типовая передача перманентного строительного бардака новому комбату, что ни ухом, ни рылом не владеет здесь обстановкой. А боеприпасы второй роты майора в полном составе убывающие на север в военный городок Красные казармы. по определению не могли никуда пропасть. Лежат на ротном складе тщательно упакованные в ящики и цинки. Улыбающийся Максим ситуацию понимал и не придирался. Из мемуаров Панов знал, где здесь засада. «Вот и склад боеприпасов, где стоят в пирамидах винтовки и ручные пулеметы, а на деревянных поддонах высятся штабеля цинков и ящиков». Как раз к ним двинулся Ненашев и, внимательно рассмотрев маркировку, распаковал один из них. После достал и протер ветошью артиллерийский патрон, снимая густой слой солидола. Все по инструкции. Технологию хранения соблюдали. Затем осмотрел собранный выстрел и решительно направился к блистоящему доту с пушкой. Угрюмов подумал, что сменщик сбрендил, когда комбат начал заряжать оружие. Выстрел почти на границе чрезвычайное происшествие не районного масштаба, а международного. Он бросился отбирать снаряд, но нарвался на неприятный тычок. Восстановив дыхание и разогнувшись, майор изумленно посмотрел на результат действий не нашего. Патрон не влез в казённик орудия. Нет, в отверстие это он вошел, но клиновый затвор закрыть не удалось. Снаряд чем-то уперся в ствол, и гильза выступала наружу на 4-5 миллиметров. Майор пыхтя попытался воткнуть снаряд глубже, но ничего не получилось. Вынув патрон, Нинашев показал все еще злому Угрюмову причину. Давно известно, что все хорошее в армию приходит со флота. Даже пехота лучше воюет, если морская. Но руководство оборонного завода, куда попал боеприпас на обработку... явно гнала план, плюя на качество. Снаряд к 47 миллиметровой морской пушке Гочкиса им и мы остался. После первой мировой войны подобного невостребованного боеприпаса осталось прилично. Кто-то мудро решил срезать с обтирающего медного поиска около двух миллиметров, сразу получая бронебойный снаряд для 45-ки. Да. А нового для полного счастья не хватает еще выстрелов выпуска 38 года, где перекаленный снаряд разлетается на кусочки при ударе в лобовую броню немецких троек и четверок. Несите ящик! Обескураженные люди смотрели, как что-то влезало в казённик, но большей частью нет. Черт, как же ими воевать! Огремов смотрел, как спокоен ненашев. Видимо, капитан с подобным уже сталкивался, если смог определить брак по маркировке ящика. Но одно обстоятельство заставило майора чуть ли не схватиться за сердце. Его закорючка есть в проклятых накладных. Вина не его, но раскручивать дело начнут именно с батальона Угрюмова. Хлопот не оберешься. Третий отдел давно тоскует по работе. И если вцепятся, то долго не отстанут. Максим зло поскреб затылок и выгнал лишний народ из казимата. Возникла идея. Пусть одна инструкция борется с другой. Так часто рубят на корню любые проекты. Он не спешил звать особиста, а начал мысли издалека. Николай Петрович, вижу, весь боезапас сдали народный склад. Да, есть такой приказ командующего округом. «Точнее, указание Генштаба для предотвращения несчастных случаев», – поправил его Ненашев. «И как вам это нравится?» «Не вижу смысла обсуждать его с вами, товарищ капитан», – подчеркнул интонацией последние слова Угрюмов. Комбат досадливо поморщился, но дружелюбно покачал головой. «Понимаю. Увидели, что у меня на одну шпалу меньше, и закусили у дела». «Но вот какая засада! Подпись под актом я не поставлю, пока каждый выстрел не будет проверен на месте!» Огрюмов помрачнел. Ссориться с капитаном теперь не стоило. Нинашев положил голову на ладонь, упер локоть в стол и многозначительно хмыкнул. «А сотня цинков с кривыми патронами на складе найдется, чтобы тоже в доты принести для контроля!» Майор хотел было вспыхнуть, но, глядя в ехидные глаза капитана, весело барабанившего пальцами по столу, улыбнулся. Капитан не дурак. Намек на лазейку очевиден. Нет, не по душе угрюмого приказ, фактически сделавший доты у границы безоружными. Надо бить в колокола про брак вместе, и на берегу буга давно пахло грозой. Почти весь апрель они неотлучно сидели в дотах. Но в начале мая поступил другой приказ, и бойцов поселили в казармах. Продовольствие и боеприпасы вернули народный склад, а тут остался лишь караульный взвод. Предложение капитана позволяло хоть что-то вернуть обратно. Но а как надолго затянуть неизбежную проверку боеприпасов майор знал, он не мальчик. И другие должны воспользоваться лазейкой, если не слепые, они рядом с границей. Видя, что Угрюмов немного повеселел, Нинашев вызвал оперу полномоченного третьего отдела и немедленно вместе с майором принялся писать объяснения. Панов умел писать документы и по 10 страниц, язвительно называя их краткими. Особист, изучив ситуацию, обрадовался. Намечалось шуточное и серьезное дельце. Запахло целой вредительской организацией. Недавно прибывший из Москвы комбат, его мысль всячески поддержал. На всякий случай работник особого отдела взял у двоих подписку об неразглашении, с удивлением обнаружив у капитана фразу о добровольном сотрудничестве. Далее завел оперативное дело, но выносить информацию наверх не стал, боясь обмешуриться. Следовало дождаться результатов полной проверки складов боеприпасов. Одно дело – обычный заводской брак. И совсем другое – сознательная порча боеприпасов врагами народа. А не нашего все равно придется завозить на склад снаряды и из расчета на доты. Комбат обещался лично проследить за каждой получаемой партией и поведением кладовщиков. «Вот как исправляется, товарищ бывший майор! Знали бы, насколько хорошо!» Выполняя обещание, Нинашев просмотрел расходные накладные Манина, сверил учетные книги. Последовательно посетил кухню, продуктовый и вещевой склад, почему-то оказавшийся в одной палатке. Потом попросил Колю выйти и минут сорок поработал с его старшиной, используя методику местных пограничников и заодно объясняя всю порочность его метода хищений. Примитивно. даже встречной проверки не потребовалось. Это в его время делали постоянно, сначала выявляя сеть подставных контор, а потом аккуратно сверяя бухгалтерию каждой на вход и выход. Здесь же при нормальном учете украсть что-то незаметно невозможно. Может и хороший сапер Манин, но ни хрена не смыслит в хозяйстве, покорно ставя за корючки в кем-то нелепо слепленных накладных. Впрочем, деликатесов там не значилось. Лишь горох, пшено, ячмень, мука и лапша. Но для местных горожан – ходовой товар, идущий бартером за дефицитные для восточников вещи. Сколько веревочки не виться! Или у любой сказки есть конец. Изрядно помятый человек с пилой постепенно сдавал всю компанию, твердя, что больше не будет. Мол, без попутал. Детей одеть не во что. Ну и нашлась еще сотня причин. Я все понял. Максиму он уже порядком надоел. Комбат демонстративно достал пистолет и устало вогнал в рукоятку магазин с вываренными патронами. Николай, будьте любезны, принесите мне йод или зеленку. Ой, пакость, наверное, задумал. Улыбнулся Манин, но принес искомое. Используя старый добротный флотский рецепт, Ненашев достал из сумки лист бумаги, куда сопя записал данные приговоренного, и сердито спросил. «Ну что, желание последнее есть? Мне графу надо обязательно заполнить». «Есть! Отпустите меня, пожалуйста!» «Щелк, осечка! Щелк, осечка!» «Ладно, живи!» Хомяки мне пока друзья, а не жиры и витамины. Нет, трясущегося и мокрого старшину с крестами на лбу и на затылке под суд не отдали. Ненашев вновь выслушал сбивчивое признание и совершенно спокойно ему сказал. Напортачил, сам расхлебывай. Да еще и Халхенгол". Пожалел его капитан, помня, чем кончил герой Полтавы, светлейший князь Меньшиков. Существовала еще причина. Имел не наше к вороватому хозяйственнику следственный интерес, желая далее пройти по всей цепочке. И не хотел становиться причиной еще одного скандала. И так засветился полностью. Сейчас бы крабиком да в тень. Ничего страшного. Обойдется пока север без специалиста-самоучки по бартеру. В отличие от ряда современников, наивно считающих, что при товарище Сталине пломбир был гораздо вкуснее, взятки не брали, а всех воров казнокрадов поголовно расстреливали, Саша Панов историю в «Делах папках» читал. И тогда граждане-чиновники дачи за сотни тысяч государственных рублей строили, а восточные товарищи в силу специфики конные заводики содержали. А что, любили красивые вещи, попить-поесть на халяву, исключительно за счет трудящихся. Пусть для идеалистов этой эпохи – за невинную детскую игру в крысу. Так и не удалось в сталинское время побороть коррупцию, пугая жуликов реальной пулей, лагерем или тюрьмой. Хоть и пытались прижать их крепко, но постоянно появлялись новые ребята, желающие жить весело, красиво, пусть и недолго. Неверящим надо узнать, с кем так беспощадно боролся товарищ Мехлис и его наркомат госконтроля, выявляя растраты и хищения на сотни тысяч и миллиона рублей. Зато и шельмовали, наверное, несгибаемого большевика после смерти Сталина. Лишь был маленький момент. Если ты человек полезный, особо не зарываешься, не выпячиваешь нечестно нажитое, то тюрьма, расстрелы Сибирь могли подождать. Прагматика и целесообразность законов того времени. Вернувшись из штаба укрепрайона, Елизаров сразу затребовал материалы о задержании капитана на границе и вызвал к себе дознавателя. Появилось желание разобраться, пусть случай и не редкость. Инциденты с военными, размечавшими позиции и частенько нарушающими режим государственной границы, возникали постоянно. С одной стороны, командиры и красноармейцы готовились к активной обороне, в том числе вбивая колышки на месте будущих артиллерийских позиций. С другой, сопредельная дружественная сторона все чаще засылала к ним агентов в форме милиционеров, военных и работников НКВД. Но частое мелькание перед глазами персоны уважаемого Максима Дмитриевича как-то раздражало. Но не верил Михаил просто в совпадение. Положив на стол материалы, разведчик начал читать, попутно уточняя у младшего лейтенанта нюансы поведения задержанного. Ох, давно он так не смеялся. Уверенный в себе капитан изощренно издевался над дознавателем. а он не понимает этого и сейчас. Учить и еще раз учить выдержки – молодые кадры. Но сразу зашевелился червячок сомнения. Похоже, тактика быстрых допросов не нашего откуда-то известна. Задержанный капитан не потерял самообладание, ни разу не повторился по десятому разу, заставляя записывать дознавателя собственный бред». И почему везде по тексту зачеркнуто слово «шпион»? Интересный тип. Или это такой тонкий намек? В душе хмыкнулось как-то особенно весело и саркастически. Отпустив дознавателя, Елизаров взялся за тетрадь, ранее характеризуемую младшим лейтенантом, как очередное издевательство капитана над следствием. «Да лишь за первую страницу стоило свернуть тетрадь в трубочку и засунуть бы...» «Лучше про себя подумай», – буркнул Михаил. «И готовься к выговору». «А мне-то за что? Вы посмотрите, что Нинашев на первой странице о нас написал». «Да он... А тебе как раз все верно. Увидишь, извинишься». «Это почему?» «Твой метод он сразу раскусил. Вот смотри». Елизаров ткнул в слова, где Панов начал вести аккуратный самооговор, сразу делая ситуацию тактически запутанной. А дальше ты ему явно надоел. Так он что, настоящий шпион? Разведчик. Ты что, протокол читать не умеешь? А ты давай и дальше работай по шаблону. Михаил аккуратно выпихнул за дверь обескураженного младшего лейтенанта, но предварительно обложил расписками. «Эх, завести, что ли, на капитана литерное дело? А может, он учебники читал? Или книжку про этого, как его, Шерлока Холмса?» «Вот козел!» – прошипел Елизаров. Память раздражающе напомнила о том, внезапно присланном на финскую границу чудаковатым и лихом оперуполномоченным. Попав в местное управление НКВД, тот, не жалея себя, мотался по приграничной территории бывшей Мурманской губернии, вовозя к себе ничего не понимающих людей из лесных деревень и кордонов. Допрашивал и хвастался руководству в телефон. «Докладываю. Немецкую разведку вы мне пока запретили трогать. Но я вскрыл английскую резидентуру на лесопилке». «Буду копать дальше». «Что?» «Конечно, и финское в этом месяце есть». «А еще есть чех». «Откуда я знаю язык?» «Зачем? Он сам сознался». «Нет, только для полной коллекции итальянца и француза». «И с японцами что-то не везет». «Но если надо, есть один кореец». «Тоже сознался, что шпион и контрабандист». «Нет-нет, не откажется». Но больной и дряхлый, долго не протянет. Так что думайте быстрее. Ох, сколько крови попил тот дурак, мешая нормально работать. Форменный идиотизм. Зато в передовиках ходил, и слова против него не скажешь. Но в конце сорокового года все же посадили блаженного на десять лет за фальсификацию уголовных дел и освободили человек двести подследственных. Елизаров взялся за тетрадь. Там должен быть ключ к капитану Ненашеву. Иначе, почему он решил дать показания письменно и полночи сидел за столом? После Матюгов на втором листе он узнал умело вычерченный контур западного острова, а обратная сторона вся исчеркана пометками. «Детский сад!» Разведчик посмотрел лист на просвет и присвистнул. То, что он увидел, разрушило заранее выстроенный Елизаровым образ комбата. «Нет, с товарищем Ненашевым!» «Да-да, именно товарищем, а не фоном, паном или господином!» «Надо пообщаться лично, плотно и как можно быстрее!» «Капитан из укрепрайона!» «Потому не неудивительно, что расположение дотов Ненашев указал правильно!» Но так вписать вместе их и пограничников в единый план обороны надо уметь. Ошибся он в одном. Курсы шоферов подчинялись округу, а не по отряду. Далее капитан принялся страдать какой-то фигней. Кому теперь нужны фантазии на тему сражений французов с немцами? Если хочет обратить на себя внимание, то зачем постоянно рисовать один и тот же вариант нападения на спящий гарнизон? И куча перечеркнутых решений. Планы у нашего Бонапартача воистину Наполеоновские. Ведет себя стратегом во главе двух пехотных и танковой дивизий стремительно смятых решительным ударом немцев. Елизаров усмехнулся. Он был солидарен с Максимом в оценке боевых качеств лягушатников. Далее Ненашев начал старательно расписывать атаковавших его позиции немцев. Как красиво! Тройка пехотных дивизий, усиленная артиллерией, и на флагах квадратные значки, раскрашенные на манер песочных часов. Танковые корпуса вермахта ждали своего часа, чтобы развить успех лобовой атаки для броска на Париж. Тот же наметки действий по внезапному захвату мостов и выбору мест для наведения переправ. Бред! Абсолютный бред и дикие фантазии! Нет такого на французских картах. Вместо каши дали бы комбату водки. Ох, не догадались успокоить больной разум. Михаил усмехнулся и, решив размяться, быстро встал из-за стола. На столе грудой лежали папки с документами, где несколько бумаг требовали немедленного ответа. Такая работа ему все больше в тягость. Эх, снова бы в лихой рейд на финнов. На его лице появилась ностальгическая улыбка. Но на один миг. Вспомнив ту кровавую ночь, Михаил поморщился. Лишали жизни они не только солдат, но и всех, кто встал на пути. Есть такая специфика работы у разведчика-диверсанта. Нет, он не рвался вновь на войну. Елизарову хотелось ясности, ощущения, когда впереди враги, а рядом его друзья. Потянувшись до хруста костей, капитан выполнил несколько быстрых и плавных движений, будто уходя от удара и сразу атакуя невидимого противника. За окном багровый закат уступал время ночи. В небе заблестели звезды. Из окна наконец-то потянуло прохладой, а маятник стенных часов стучал все более успокаивающе мерно. «Пора вернуться к другим делам. А с этим все». Но когда Михаил бросил взгляд на перевернутый рисунок, сразу мучительно захотелось вызвать не нашего и немедленно требовать от него объяснений. Он словно поймал его на невысказанных мыслях, заранее считавшихся в Бресте крамольными. Группировку немецких войск, направленных на Брест, капитан, сидя в камере, вскрыл очень точно. Словно читал не только их разведсводки, но и обладал другими источниками информации. Однако нет номеров дивизии и корпусов. А еще откуда-то на границе взялись мотомеханизированные части. Именно они вызвали у Елизарова дрожь. Появление на границе танков означало одно – война. Михаил решил утром под предлогом проверки погранзаставы в метках обязательно заглянуть в палаточный лагерь Нинашева. Если думать здраво, комбат упорно ищет контакта. И почему-то с пограничниками. Эпизод со снарядами тоже характерен. Вот так сразу, первый раз зайти на склад и тут же выявить факт вредительства: это явный бред. Он точно знал, что и где искать. Но как? Или все спланировано задолго до появления не нашего в Бресте. Пока Елизаров рассматривал тетрадь, Максим предавался пороку. Аккуратно, и не в том объеме, что вынудил майора Ненашего однажды прервать карьеру. Пусть и накрывал капитан обширную поляну ребятам из военкомата, но совсем в Дрободан обратно прийти не мог. Как-никак у него в подчинении люди. Они сперва поржут, а потом начнется злопыхательство за спиной. Панов знал, что в мае 41 года в Красную Армию на 45 суток начали массово призывать запасников. То же происходило во время Чехословацкого кризиса, перед Халхенголом освободительного похода и во время войны с Финляндией. Но вот какое дело, на этих сборах прозорливо начатой и скрытой мобилизацией даже и не пахло. 800 тысяч человек войска брали в три этапа. С криками ура! Последние партизаны должны были разойтись по домам в октябре 41-го. В Западном особом военном округе проведение сборов запланировано в двух стрелковых дивизиях из 24. 10 тысяч человек из 43 отправятся именно туда. Еще 5,5 тысяч в укрепрайоны. а остальных – в учебку, готовить по специальности. Как раз про это намекал кадровику комбат в беседе. Саша из документов хорошо знал, сколько планировали призвать и сколько призвали на самом деле – две разные цифры. Даже сейчас нет военкомата, стопроцентно выполняющего наряд. А партизан часто в Штаты не включали. Дел-то на 45 дней, а весь учет – на совести командира. Вот и жили рядом с Брестом военные лагеря. Они же сборы приписного состава из военнообязанных жителей города и области, точное число которых историей до сих пор не установлено.